Глава 42. Имджен. Я ворочаюсь в кровати, пытаясь устроиться поудобнее. Взбиваю подушку, бью её кулаком посередине, затем погружаю голову в эту ямку. Закрываю глаза и пытаюсь абстрагироваться, расфокусировать сознание, чтобы мысли не находились так близко к его поверхности. Но как только они начинают погружаться вниз, растворяясь и растекаясь, и превращаются в унылый гул, словно проскальзывают сквозь сознание. «Мне просто требовалась чья-то помощь». «Я не сплю. Я снова в напряжении. Я слышу их так отчетливо, как если бы кто-то прошептал их мне в ухо. Но в комнате нет никого, кроме меня, я знаю это. И также знаю... что эти слова впечатались мне в подсознание вместе с другим ощущением, как густая грязная вода забивает горло. Вода — это просто воспоминание. Но, тем не менее, я готова поклясться. Я чувствую холодную, мокрую грязь и водоросли. Чувствую, как они змеями пробираются в моё горло, оборачиваются вокруг моих лёгких — пока я не задыхаюсь. Выбрасываю ноги из-под тёплого одеяла, встаю и надеваю халат. Я чувствую, как моя грудь немного расслабляется, а дыхание возвращается в норму. Я шлёпаю по коридору, по пути включая свет. Часы внизу показывают 15 минут десятого, значит, мне удалось поспать пару часов, но я понятия не имею, Что же заставило меня так резко проснуться? Дэн ушел в семь вечера, чтобы встретиться с редактором местной газеты и пропустить по стаканчику в пабе. Дэн связался с ним, чтобы обсудить то, о чем давно думал. Он хотел бы вести колонку в газете, регулярно рассказывая о гламурной жизни писателя. Оказалось, что редактор прочитал пару книг Дэна и считает себя его поклонником. «Я думала, нам не нужно беспокоиться о деньгах, раз я опять работаю», заметила я, когда Дэн чуть раньше упомянул об этом. «Я не возражаю, чтобы он работал над другими проектами. Отлично, если есть что-то ещё, на чём он может сосредоточиться. Да и это может открыть перед ним новые двери. Но у меня всё холодеет внутри при мысли, что придётся остаться одной дома после того, как я свалилась в канал». «Дело не в деньгах, малыш, просто...» «Но мне здесь немного скучно, когда я весь день в одиночестве сижу дома, а ты в это время ходишь на работу». Он выглядел робко и сконфуженно, словно признание в том, что ему хочется общаться с людьми, говорит о глупой слабости. Я подумал, что таким образом время от времени у меня получится общаться с живыми людьми. Я почувствовала себя отвратительно». Почувствовала себя эгоисткой, когда Дэн быстро добавил, что если я хочу, чтобы он остался дома, то он, конечно, останется. Статья не так важна, как я. Может подождать до следующего раза. Однако я достаточно знаю про мир журналистики, чтобы понимать, «до следующего раза» может означать «когда-нибудь» или «в неопределённом будущем». «Конечно, ты должен пойти», — ответила я с улыбкой, которая, надеюсь, не выглядела такой фальшивой, как мои чувства. «Со мной всё в порядке. Через пару дней я вернусь на работу. А когда меня не будет дома и суетиться вокруг меня не придётся, тебе нужно будет на чем то сосредоточиться». Должна признаться, из моего мужа получилась бы великолепная медсестра. Он неустанно заботился обо мне после того, как меня выписали из больницы на утро после падения в канал. Они продержали меня ночь, сказали, нужно понаблюдать, но я знала, что дело скорее было в том, что в ночное время некому подписать свидетельство о выписке. На следующее утро врачи объявили, что мое состояние позволяет мне вернуться домой, если там есть кому обо мне позаботиться. Дэн взялся за это дело так, словно подписал клятву кровью, и чуть не задушил меня своей заботой. Слава богу, он вышел из палаты, чтобы позвонить, когда мне сообщили, что с ребёнком всё в порядке. Включаю свет в кухне, затем оглядываюсь и моргаю. Всё нормально. Все вещи стоят на тех же местах, где я их оставила, когда отправилась наверх вздремнуть. Так почему же мне не по себе? Я не нахожу здесь ничего, что могло меня разбудить. Ничего очевидного. Ни одна тарелка не соскользнула в мойку. Пакет с отходами, приготовленными на переработку, не свалился. Мне некомфортно думать, что меня, вероятно, разбудили собственные кошмары. Я стоически игнорирую кромешную тьму за кухонным окном и молча напоминаю себе, что при первой же возможности нужно купить шторы. Открываю дверцу холодильника и достаю коробку апельсинового сока, которую Дэн специально для меня купил в магазине. «В нём много витамина С», — с гордостью заявил он. «Я делаю глоток прямо из коробки и хихикаю из-за того, что не подчиняюсь указаниям мужа. Дэн содрогнулся даже при мысли о том, что так можно пить. Если я собираюсь отдыхать наверху, нужно налить сок в стакан, чтобы меня потом не отчитали. Я закрываю дверцу холодильника локтем и поднимаю глаза. Коробка выпадает у меня из руки». Холодный липкий апельсиновый сок расплескивается по полу, разливается по моим ступням, но я едва ли это чувствую. У меня из горла вылетает душераздирающий крик. Я вижу бледное лицо, прижатое к кухонному окну.